44. Фургоны не поставили всего в нескольких метрах от старого перестроенного силосного хранилища, на самом верху которого жил Слейзнер. Место было совсем неукромное. Стояли они посреди велосипедной дорожки в Висленсбрюгге, на дорожке, которая была продолжением моста Брюггебро. который, в свою очередь, был перекинут через воду в направлении Вестербро и, следовательно, был загружен транспортом. Она же предлагала им занять одно из свободных парковочных мест на улице за зданием силосной башни, чтобы не мелькать перед глазами у прохожих. Но Фарид настоял на своем, утверждая, что это наименее плохой вариант. Этаж Слейзнера выходил на воду, и чтобы иметь достаточно хорошую связь с камерами, когда он попадет в квартиру, Нельзя, чтобы их разделяло целое здание. По крайней мере, там была крышка люка, которую они могли открыть и огородить дорожными конусами и мигающими сигнальными огнями, а также, чтобы ещё улучшить маскировку, они опустили несколько кабелей в отверстие люка. Теперь ей оставалось только надеяться, что их приготовления в квартире Слей즈нера не затянутся надолго. Надеяться, однако, особо было нечего в том, что касалось Микаэля Рёнинга. Его сотрудничество со Слейзнером по-прежнему оставалось таким потрясением, что возникал вопрос, сможет ли она когда-нибудь от него оправиться. То, что он, вероятно, делал это из лучших побуждений, полагая, что это для её же блага, не меняло того факта, что это было самое страшное предательство, с которым она сталкивалась. Это... Вместе с пожаром и убийством Цяна изменилось всё. Если раньше существовал план игры с установленными правилами, то теперь его больше не было. Поэтому пропала необходимость оставаться в тени и пытаться собрать достаточно улик, держась на расстоянии, чтобы посадить Слезнера. С этого момента больше не было ни малейшего желания следовать закону и действовать корректно. Вместо этого у них теперь был план, который должен был сразу же заставить его признаться. План, который был настолько простым и эффективным, насколько и запрещённым. О'кей, я внутри на лестнице. Послышался голос Фарида в динамиках, и на экране, показывающем изображение с его фронтальной камеры, Анна увидела, как он кладёт от мышку обратно в чехол и проходит внутрь здания. Поднимись на лифте. «Велела она. Там наименьшая вероятность с кем-то столкнуться. «Но тогда мы и потеряем связь, пока я не поднимусь наверх. «Будем надеяться, что мы не слишком сильно отдалимся друг от друга, когда ты поднимешься». На одном мониторе она отслеживала путь Фарида к лифту и вовнутрь. На другом она была его глазами на затылке. Но в ту же секунду, как двери лифта закрылись, картинка начала дёргаться и зависать, пока наконец полностью не исчезла. В то же время прозвенел будильник, возвещая наступление 9 часов, и она поспешила на сайт полиции, где нажала ссылку на прямую пресс-конференцию, которую объявил Слезнер. О чём будет идти речь, никто, похоже, не знал. И в СМИ спекулировали на все темы, начиная с решающего момента в текущем расследовании убийства до объявления об отставке. Её саму это нисколько не волновало. Единственное, что имело значение, это то, что его не было дома, что они могли в тишине и покое завершить подготовку. По этой причине ей совсем не нравилось, что трибуна перед камерами и микрофонами всё ещё пустовала, несмотря на то, что после 9 прошло уже несколько минут. Конечно, не редкость, когда пресс-конференции начинались после назначенного времени, особенно когда речь шла о Слейзнере. Он любил заставлять других ждать. Но в этот конкретный раз это вызывало тревогу. Неужели весь этот спектакль на самом деле ловушка, чтобы заманить их в засаду? Картинка с камер Фарида снова жила и показала, что он вышел из лифта и направился к двери квартиры с надписью Кас Слейзнер на табличке. Слушай, сказала Анна, поправляя гарнитуру. Вопрос в том, не стоит ли нам подождать. Почему? спросил Фарид. Это же наш шанс. Просто пресс-конференция всё ещё не началась, трибуны совершенно пуста. И что, если всё это просто? О'кей, понял, перебил Фарид, и на мониторах отобразилось, как он оглядывается по сторонам в поисках укрытия. Думаю, тебе лучше вернуться сюда. Сказала Анна, не отрывая глаз от монитора, показывающего пустую трибуну. Как можно скорее, пока ты, ой, или подожди-ка, что-то всё-таки происходит, перебила она сама себя. Да, вот он идёт, наконец. Никогда так, как сейчас она не радовалась появлению Слейзнера. Всё спокойно, можешь продолжать. На экране телевизора Слейзнер сел за трибуну, наполнил стакан водой и выпил несколько глотков. Тем временем на соседних мониторах Фарид снова стоял у двери квартиры, разбираясь с кладовым замком. Учитывая, что Слейзнер сидел на сцене один под всеобщим пристальным взглядом, он казался необычайно сдержанным. Хотел бы начать с того, чтобы поприветствовать всех на этой задержавшейся пресс-конференции. Я также хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы попросить прощения за ожидание. Он замолчал и глотнул ещё воды. Дуня была растеряна, Слейзнер никогда раньше не извинялся. Как некоторые из вас, возможно, знают, меня зовут Ким Слейзнер, продолжил он. Я возглавляю криминальный отдел полиции здесь в Копенгагене, и сегодня утром мне стало известно, что один из моих коллег по имени Ян Хеск со вчерашнего вечера числится пропавшим. Он замолчал и несколько раз сглотнул, прежде чем продолжить. После интенсивных поисков сегодня днём я получил известие, которого боялся. Он снова сделал паузу и допил воду. Сегодня в 2:25 наша команда дайверов обнаружила тело Яна Хеска на дне в восточной оконечности Исландсбрюгге. Ян Хеск мёртв. Дуня поймала себя на том, что просто сидит и качает головой. Хеск, который в отделе криминальной полиции был всегда, и как закон природы всегда должен был там оставаться, они не очень хорошо ладили в то время, когда работали вместе. Он казался ей старомодным и медлительным, а она раздражала его, когда будучи молодой и зелёной, завалилась к нему и начала наступать ему на пятки. И всё же он всегда был рядом, когда она нуждалась в нём. Ян Хеск мёртв, сказала она Фариду, который демонтировал клавиатуру кодового замка. Вот для чего нужна пресс-конференция. Мёртв? Но как? Мы же видели его вчера вечером, когда, я знаю, но они нашли его здесь, рядом с Исленсбрюге сегодня днём. Ян Хеск был не только одним из моих самых компетентных коллег, продолжал Слейзнер дрожащим голосом. Он также был одним из моих самых близких друзей. Поэтому мне больно и ещё больнее сообщать, что вскрытие тела показало, что это не несчастный случай, а Ян Хеск был убит. Она не видела его несколько лет, и вот они столкнулись за несколько часов до смерти, до того, как его убили. Была ли это случайность или просто очередной ход человека на трибуне? Вопрос повис в воздухе, когда на одном из четырёх мониторов, охватывающих пространство вокруг фургона, она увидела, как к ограждению вокруг люка приближается парковщик. Именно этого она и боялась, но ничего не могла с этим поделать. Если бы он собирался их оштрафовать, то пусть штрафует. Прямо сейчас это было наименьшей из их проблем. Убийство полицейского это, как вы понимаете, то, к чему мы относимся особенно серьёзно, и поэтому уже ведём полноценное расследование». Продолжал Слейзнер. «Окей, я внутри», — сказал Фарид в тот же момент, как она увидела, что парковщик перешагнул через ограждение и посветил в люк фонариком. Затем достал мобильный телефон и сделал снимки всего, от открытого люка до ограждения и фургона. «А как у тебя дела? Ты имеешь в виду...» Помимо того факта, что кто-то убил Хеско, и что здесь снаружи стоит бодрый парковщик и фотографирует. Что фотографирует? Люк машину, и тебе нужно выйти и поговорить с ним. О чём? Тут не особо что можно. Придумай объяснение что угодно, лишь бы он купился. О'кей. Она встала и вышла через заднюю дверь. Извините, сказала она, подойдя к парковщику, который повернулся к ней. Что-то не так? Вам нельзя здесь стоять. Вы же прямо в центре велодорожки. Мы полностью отдаём себе в этом отчёт, но мы обязаны выполнить кабельные работы. Что за кабельные работы? Это не указано в нашей системе. Нет? Нет. Поэтому мне придётся попросить вас собраться и освободить проезд как можно скорее. Вы, это невозможно. Как видите, работы в разгаре, и мы не можем сдвинуться, пока это ваши проблемы, не мои. Перебил парковщик. У вас есть 5 минут. Затем я буду вынужден оформить протокол. Ну, подождите минутку. Как это может быть нашей проблемой, что вы не видите это у себя в системе? Я понимаю, что вам это не нравится, но, честно говоря, не знаю, что мне с этим делать. Вам следует собрать вещи и убрать машину, потому что у вас нет разрешения на Кто сказал, что у нас нет разрешения? Только потому, что оно не отображается у вас на экране. Откуда мне знать? Она пожала плечами. У вас, наверное, новая электронная система или что-то в этом роде? Да, действительно, но у нас обычно не бывает подобных ошибок. Почти всегда речь идёт о месте положения и времени на талоне, которые не, слушайте. Извините, Дуня подняла руки. Но у меня нет времени на это. У нас тут несколько оптоволоконных кабелей, которые нужно починить, и мы ещё утром получили разрешение. Что отображается или не отображается у вас на экране, лучше обсудите с вашим IT-отделом. А теперь вынужденно попросить вас выйти за периметр. Это техника безопасности. Иначе мне придётся составлять протокол. Парковщик попятился за ограждение, где некоторое время стоял, переводя взгляд со своего устройства на фургон, и открытый люк Ока наконец не двинулся дальше. Дуня вернулась в фургон, закрыла двери и села, собираясь отчитаться, что проблема решена. Но то, что она увидела, заставило её замереть, устремив взгляд на один из мониторов, которые как в зеркале показывали её саму. Только через несколько секунд она догадалась прибавить громкость. Дуня Хугер в прошлом была связана с моим отделом. Услышала она Слейзнера, снова появившегося в кадре. Уже тогда у неё были разногласия с Яном Хеском, а 2 года назад, после того, как она помимо прочего подделала мою подпись, я не видел другого выхода, кроме как её уволить. Алло, Дуня, ты тут? Послышался голос Фарида, который, судя по монитору, бродил вокруг и изучал роскошные апартаменты. Да, я здесь, Фарид. Но Слейзнер, он, он обвиняет меня. И едва ли я мог тогда догадываться, что всего через несколько лет мне придётся объявить её во внутренний розыск, что я и сделал не менее 2 дней назад, продолжал Слейзнер. А теперь вот это. Он замолчал и покачал головой. Джуня, вот он. Фарида оказался в комнате без окон перед мультитренажёром с кабелями, весами и различными рукоятками для натягивания. Но здесь слишком тесно, чтобы мы могли установить камеру и всё остальное. Фарит, он обвиняет меня в убийстве, сказала она. Понимаешь? Это меня, он. Но здесь должно сработать. Или как? Здесь даже есть вытяжка. Фарит зашёл на кухню с большой широкой плитой под такой же большой вытяжкой. Всё, что нам нужно сделать, это отодвинуть обеденный стол в сторону, продолжал он. Или что скажешь? Он повернулся лицом к столу, чтобы она могла видеть его на мониторе. Алло, Дуня? «Ты же видишь, что я на кухне, или ты потеряла связь с камерами?» «А откуда вы знаете, что за убийством стоит Дуня Хугар?» — спросил один из репортеров с экрана телевизора. «Нет, я тебя и вижу, и слышу», — сказала Дуня в гарнитуру. «Но слышишь ли ты меня?» «Спасибо, что спросили», — сказал Слейзнер, «потому что я как раз собирался к этому перейти». «Да, громко и четко», — сказал Фарид, начав отодвигать стулья вокруг обеденного стола. Немного прерывисто и с задержкой, но ничего страшного. Эта запись была сделана вчера поздним вечером, продолжал Слейзнер. Заснята камерой наблюдения на подземной парковке в центре Копенгагена. Не прошло и дня, как это произошло. И всё же ей удалось подавить это, как будто ничего и не было, но теперь всё вернулось. Теперь, когда она увидела видео с камер наблюдения, на котором Хеск стоит спиной к камере с пистолетом в руке. На заднем плане был слышен отдалённый звук вертолёта. Тогда она ни о чём этом не думала, когда стояла внизу на парковке прямо позади него. В тот момент всё её внимание было сосредоточено на том, чтобы не дать ему попасть прямо в логово льва. Но теперь она видела, как он упал после её удара, она даже не могла осознать, что это сделала она сама. Звук вертолёта продолжал усиливаться, несмотря на то, что видео закончилось, и в кадре снова появился Слейзнер. И только сейчас она поняла, что звук идёт вовсе не с телевизионной трансляции. Значит, разместим камеру здесь, а тренажёр там. На мониторе было видно, как Фарида осматривается на кухне, где обеденный стол теперь переместился в угол. Но он слишком тяжёлый, чтобы я смог сам переместить его сюда. В настоящее время мы направляем все наши ресурсы на то, чтобы задержать её, и принимаем любые советы от общественности. Фарит, ты должен меня выслушать, сказала она, наблюдая за тем, как она вырывает пистолет из рук Хеска, засовывает его за пояс брюк и тащит Хеска по бетонному полу. У них есть, но если мы друг другу поможем, это не должно оказаться проблемой. Фарит, чёрт возьми, перебила она, когда их фургон показали на экране. У нас есть серьёзные подозрения, что они перемещаются в этом фургоне с регистрационным номером DH48895. Информация уже разослана по всем инстанциям. Но это единственный наш шанс переместить тренажёр. Может, ты заткнёшься и выслушаешь меня? Алло, Дуня, ты что-то сказала? Вертолёт теперь был слышен так громко и отчётливо, что можно было легко отличить дребезжание лопастей ротора. от звука самого двигателя. "Да, сказала, этот ублюдок объявил меня в розыск за убийство Хеска", повторила она, пытаясь разглядеть на мониторах, где именно сел вертолёт. Но она не видела его ни сзади, ни спереди, ни в одной из боковых камер. "Тебя так плохо слышно. Попробуй говорить в гарнитуру". "Я так и делаю, но здесь вокруг летает вертолёт". "Да, я его тоже слышу. Возможно, они продолжают обыскивать дно. Нет, они уже установили преступника. И это я. Серьёзно? Да, этот сукин сын только что сидел в прямом эфире и показывал фотографии с парковки, где видно, как я бью Хеска и тащу его к машине. Они даже обнаруживали регистрационный номер на О'кей, я спускаюсь, собирай вещи и поехали. Дуня встала, чтобы направиться к задним дверям, когда фургон задрожал от сильного стука. Она повернулась обратно к мониторам, но по-прежнему не увидела никого снаружи. Осознание пришло только тогда, когда раздался ещё один удар, и на металлической крыше у неё над головой появились вмятины. Они уже здесь. Устремив глаза в потолок, она попятилась назад к водительскому сиденью. У меня нет времени ждать. Увидимся на месте встречи. Она села за руль и вставила ключ в замок зажигания, в то время как за треском лопастей можно было различить отдаленные сирены. Но она успела лишь повернуть ключ зажигания, когда мужчина в темной одежде из оперативной группы соскользнул с крыши по лобовому стеклу и приземлился на землю около водительской двери. Несколько ударов прикладом автомата спустя он разбил боковое стекло и открыл дверь. Дуня быстро, как только могла, пробралась к задним дверям, которые с громким стуком открыл ещё один человек в тёмной одежде, в бронежилете и каске. Тогда она попыталась отступить, чтобы выбраться через боковую дверь, но сильные руки уже схватили её за лодыжки, вытащили из машины на землю, где её перевернули на живот и зафиксировали руки за спиной. "Камилла Крюстхов, это вы?" послышался голос, ожидавший от неё ответ, который не последовал. После чего одной рукой кто-то приподнял ей голову, а другой ослепил мощным фонариком. Да, это она. Затем её подняли на ноги и отвели в сторону к одной из притормозивших перед ними полицейских машин с синими мигалками. Одна из задних дверей открылась, и Дуню затолкали на заднее сиденье, пристегнули ремнями и увезли мимо парковщика, стоявшего с двумя полицейскими в форме. и смотрящего ей вслед